ЛИТЕРАТУРНАЯ СПОСОБНОСТЬ С 1921 года Борис учится в городской десятилетке, так как пошел в школу раньше положенного, все одноклассники старше его на год-два. До школы ходил пешком из Дьякова, километра три. Сидел на последней парте среднего ряда, хоть и был самый низкорослый в классе, со всеми сошелся. Развитый, подвижный, остроумный, всех смешил. Рубаха парень. Отлично декламировал. Часто просили читать вслух. Некоторое время имел прозвище Наль. По герою баллады Жуковского Наль и Дамаянти. Чтение этой баллады Корнилову особенно удавалось. В 1922 году на семейном совете семья Корниловых решает перебраться в семёнов Петр Тарасович – Идет в детдом воспитателем, мать учительницей начальных классов в деревне Хвостикова. Для начала сняли квартиру на улице Сластененской, ныне улица Ванеева. Затем, продав лошадь, корову и швейную машину, Корниловы купили маленький домик. Одно окошко во всю стену на улице Крестьянской, ныне улица Бориса Корнилова. Вся семья спала на полу. кровати ставить было негде. Отец, чтоб как-то выкарабкиваться, начинает подрабатывать извозчиком. Борис вступает в первый пионерский отряд города Семенова, насчитывавший тогда всего 30 человек. Собственно, а куда еще мог вступить парень, чьи дядя и тетки были неграмотны и всегда жили в суровой скромности? Пионерия была как разгон в новую жизнь. Еще в школе начинает сочинять стихи Мать, Таисия Михайловна, свидетельствует, всегда ходил с тетрадкой и блокнотом, чаще всего написанное «прятал или рвал», за что мы на него обижались. Одноклассник Константин Мартовский вспоминал пионерские забавы той поры, марши, военные игры. Руководил пионерии старший друг Корнилова, Василий Молчанов, успевший повоевать в гражданскую. И вот мы под предводительством Молчанова, прижимаясь к заборам небольшой цепочкой, прибираемся в сторону кладбища. Прибежавшие разведчики докладывают: противник скрывается в тени кладбищенских деревьев. Спрашиваю ребят, кто командует противником? Говорят: Борька Корнилов. Спрашиваю, кто такой? Отвечают: до «Да которой стихи-то пишет. Рассыпались в цепь. По всем правилам военного искусства начинаются перебежки в сторону кладбища. Навстречу нам тоже перебегают темные фигуры, и вдруг оттуда раздается звонкий и какой-то радостный голос «За мной, корниловцы!». Ничего так, шуточка. Мартовский описывает Корнилова как смуглого и коренастого. «Школа имела педагогический уклон». По окончании ее Корнилов тоже, как отец с матерью, стал бы сельским учителем начальных классов. Иногда утверждают, что в 14 лет вместе с Василием Молчановым Борис вступает в ЧОН, части особого назначения. Упомянутый Мартовский пишет, что Корнилова видели с винтовкой в компании ЧОНовцев. Роты ЧОНа, начиная с 1919 года, Создавались в губернских и уездных городах, при заводах, фабриках, райкомах. Будущих бойцов обучали первичным навыкам военного дела и направляли отстаивать революцию, охранять порядок, давить кулацкие банды и вообще всех недовольных, если таковые обнаружатся, ловить дезертиров. Город Семёнов не находился в эпицентре классовой борьбы, но жуткие истории случались и здесь. Трое семеновских активистов, Никандр Завьялов, Иван Козлов, Анатолий Дальфонцев, слишком действенно агитировали за новую власть. Обозленные местные крестьяне, по другой версии участники банды, собранной бывшим белым офицером Чернигиным, их убили. Мало того, пилой распилили каждого на две части. То ли живых, то ли уже мертвых, не поймешь. Потом кровавые куски побросали в бурьян, а там парней еще и зверье обглодало. Похороны устраивала Семеновская ЧК. Один гроб был совсем маленький. Погибшего сожрали волки. Хоронить было нечего. Борис все видел. Хоронил убитых. С бойцами Чона он общался. Несколько раз дежурил с оружием, в их месторасположении, может, даже выезжал с ними раз или другой по ближайшим деревням, но сам никогда не состоял в этой организации. В Чоне действительно служил его ближайший друг Василий Молчанов, но тот на момент знакомства с Борисом оставил службу и перешел на комсомольскую работу. Одноклассницей Бори была девушка необычайной красоты, самая красивая во всей школе, звали ее Таня Степенина. На год старше Корнилова, приемная дочь Семеновского часовых мастера из зажиточной семьи, жили в двухэтажном доме. Когда в 1930-е жилье у семьи Степениных конфисковали, одного их дома хватило на четыре квартиры. Борьку в дом даже не пускали. Родители ее были против такого бесквартирного, безлошадного паренька. «Голь, лошкари!» и дружить им не давали. Зато она у него бывала в маленькой квартире. Вспоминала многие годы спустя, что Боря был гораздо зажигательные пионерские песни, распевал под барабанщика, даже имя барабанщика помнила Володя Марков. Третьим за правилой в компании был все тот же Молчанов. Он еще и в стихи Корнилова попадет потом. На летние каникулы Таню, понимая, что вот-вот этот нахальный недоросток испортит девку, родители отправили в деревню Хахалы за 30 километров от семёнова Но Борьке что? Ему нипочем, он туда пешком ходил. У них была любовь. И взаимная. После окончания в 1923 году восьми классов Корнилов отказывается следовать по стопам родителей в девятый класс, где начиналась учительская практика, не переходит, а устраивается на работу в ветеринарную лечебницу. Впрочем, едва ли и работу ветеринара мыслит он как свою судьбу. Борис теперь уже комсомолец, форсит в кожаной куртке, отцовской, некоторое время трудится пионер-вожатым в детском доме, затем переходит на должность инструктора Семеновского управления комсомола, УКОМ, редактирует стенгазету «Комса», которую сам и вывешивает при входе в городской сад. За рекшенским прудом, вспоминают, читал дружкам свои стихи. Никто, конечно, ничего не понимал. От этого было чуть тоскливо. Товарищ, всерьез читавший поэзию, был всего один, и тот поклонник акмеистов, Ахматовой. Ссорились с ним чуть не до драки, Корнилов уже прочел Багрицкого, Светлого, Уткина и Есенина, конечно. Даже Таня, Танечка Степенина, будто бы похожая на свою фамилию, степенная, по-крестьянскому породистая, сильный характер, виден в безупречно выполненном девичьем лице, и та слушала, но никогда про его стихи не говорила вслух. Корнилов, переходит на работу инспектора бюро пионеров, пробует что-то сочинять для местного театра. Павел Штанов, молодой человек 26 лет, один из организаторов литературной группы «Молодая рать», возникшая в Нижнем Новгороде в марте 1925 года, корреспондент одноименной газеты, приехал в семёнов в командировку в поисках новых талантов и увидел в комсе стихи Корнилова. В тот же день разыскал этого инструктора Семеновского укома комсомола и предложил опубликоваться в губернской газете. Хотя, правду говоря, Корнилову было еще рановато печататься со своей патетичной комсомольской трещоткой. Так или иначе, 25 апреля 1925 года в газете «Молодая рать» под псевдонимом Борис Вербин со стихотворением На моря стартовал молодой человек, которого всего-то через несколько лет будут называть в числе главных поэтов советской россии, а вербин, потому что фамилия корнилов показалась какой-то что ли непоэтичной, 15 мая тот же вербин публикует в молодой ради стихотворение года. год морщина, что вырубил голод год, когда был повешен сын, год когда на войну другого год когда он остался один 29 мая стихотворение пастух 20 октября строй но подписывает б. корнилов в скобках вербин видимо чтобы уже полюбившие вербина за первые три стихотворения знали что это он он 30 октября также подписано стихотворение «Семь», 3 ноября «Изба читальня». 27 ноября, посчитав, что читатель уже понял, что Вербин — это Корнилов, подписывает, наконец, только собственной фамилией стихотворение «Ржаной комсомолец», а 15 ноября — «Радость». Понемногу кружится голова, он торопится, ищет с кем поделиться, тащит газеты домой, показывает отцу, матери, сестрам. Сестры тоже ничего не понимают, черт. И плохо, что никто ничего не понимает, потому что за одним единственным исключением опубликованные на тот момент стихи даже в первый сборник Корнилова не попадут. «Я знаю, вечер мне помог в девчонку вклинить смелость», Чтоб сжечь словами грусти сток И комсомолкой сделать Вечер, уже пойдем в сток Сделаю тебя комсомолкой Корнилов сам понимает, что ему надо учиться И вообще менять жизнь, иначе ничего не выйдет Подает заявление о том, чтобы его перевели в институт или литературную школу Заявление рассмотрели в УКОМе комсомола. Ну, свои все парни. И составили бумагу в ГУБКОМ. Ходатайствовать перед ГУБКОМом РКСМ об откомандировании Бориса Корнилова в Государственный институт журналистики или в какую-нибудь литературную школу, так как у товарища Корнилова имеются задатки литературной способности. Это советская власть. и немедленные результаты ее работы одаренного парня подталкивают, подсаживают. «Ползи, карабкайся, товарищ, вперед и вертикально вверх!» Много крестьянских детей командировали десятью или двадцатью годами раньше в какую-нибудь литературную школу. Существует миф о переезде Корнилова в Ленинград, и он куда красивее реальной истории – безо всяких там ходатайств, у укомов и губкомов, якобы Корнилов, сорвался туда к Есенину, показать стихи своему кумиру, но не застал его в живых. Надо было сразу развернуться и уехать, дурной знак, но не развернулся. Все это, конечно, не выдерживает никакой критики. Во-первых, Корнилов и знать не знал, что Есенин в Ленинграде, Жил Есенин в Москве, сначала в съемной квартире вместе с Анатолием Мариенгофом, потом в особняке своей жены Айседоры Дункан, потом у очередной жены Софьи Толстой. До недавнего времени в Москве у Есенина и его товарищей имелись личное кафе, личная книжная лавка, личное издательство. Что за резон Корнилову искать Есенина в Ленинграде, Да, Есенин появился там 25 декабря 1925 года, поселился в гостинице, но едва ли за это время в Семёнов дошли слухи о приезде Есенина. Тем более, что уже через три дня Есенин в той же гостинице, в собственном номере покончил жизнь самоубийством. И вот об этом Корнилов, отправившийся зимой 1926 года в Ленинград, наверняка знал. И надеяться застать живых Есенина не мог никак.